Глава шестнадцатая. Василий очень пожалел, что под рукой нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть для истории лицо императора Иосифа Первого, читающего оправдательную бумагу. Ту самую бумагу от генерал-лейтенанта Дзержинского, что когда-то выпросил для Лизы Бонч-Бруевич. Лежала себе и лежала, а сейчас вот пригодилась. «Получается, что ты как бы и не виноват». Вот с этого и нужно начинать, а то не дал толком поздороваться с матерью и сестрами, сразу утащил в кабинет и принялся ругать за самодеятельность и политическую близорукость. Как бы да, не виноват. Но я в этом очень сомневаюсь. Допустим, присоединение новых территорий можно понять и оправдать. Но что ты скажешь про позорную торговлю людьми? Почему у всех дети как дети... — А у меня какой-то Себастьян Перейра, торговец с черным деревом и компаньон великого Альвица. — С желтым деревом, отец. — Помолчи. Это был риторический вопрос. — Молчу, — согласился Василий и достал из нагрудного кармана еще одну бумагу. — Что это? — Копия того самого договора с китайцами, из-за которого ты несправедливо обвиняешь меня в работорговле. — И что в нем? Император не стал брать документ в руки. Если коротко, то стоимость выездной визы для покидающих территорию Российской империи, подданных Багдыхана, и размер штрафных санкций в случае отказа кого-либо добровольно переселяться. Так что никакой торговли людьми нет и в помине. Все в соответствии с нормами, принципами и традициями международного законодательства. Неожиданная предусмотрительность. Император усмехнулся в густые усы. ну ладно «Бог с ними, с китайцами!» «У тебя какие планы на ближайшее будущее?» «Стратегические или тактические?» — уточнил Василий. «И те, и другие!» «Для начала хотел бы экстерном сдать экзамены за весь гимназический курс, для чего прошу предоставить отпуск. Как ни крути, а без документа об образовании высший штаб с капитаном мне не прыгнуть. Задумался о военной карьере?» «И о ней тоже!» но не забыло жела проектировать и выпускать летательные аппараты тяжелее воздуха деньги на приобретение завода у меня сейчас есть так что то есть в качестве подарка на день рождения ты этот завод принимать отказываешься ни в коем случае тут же пошел на попятную василий да и нет у меня лишних денег так мелочишка в карманах звенит вообще то оно так и есть на самом деле вроде со стороны посмотреть так крупная сумма от китайского императора получена. Но если поделить ее на всех, то не так уж много. Еще стоит вычесть обязательные трофейные отчисления в казну в размере 10%. И остаются слезы». Вот дед порадовал, пообещав занести долю за инсайдерскую информацию. В свое время из Николая Александровича получился не самый лучший император, но в качестве финансового махинатора он оказался выше всяческих похвал. «Дедушка хороший». Забегая вперед, можно сказать, что штрафные санкции с китайского императора еще много лет составляли солидную часть бюджета Василия Красного. Уйгуры, киргизы, казахи восточного Туркестана не горели желанием переезжать и становиться китайцами. Впрочем, российская сторона на этом не настаивала. Император покрутил в руках трубку и, с сожалением, отложил ее. На свой завод поедешь после Первомайского бала. Раньше никак. Но Поликарпов уже там, и каждый день шлет телеграммы с просьбой представить тебя пред его светлые очи. Кажется, он что-то там сконструировал, действительно стоящее. А что именно, не говорил? Нет, не говорил. Но барон Шахурин с Ярославского моторного завода жаловался, что орлы Николая Николаевича от моего имени выгребли все наличные двигатели и оставили без работы саратовский автомобильный. «Да в них мощности чуть больше тридцати лошадиных сил», удивился Красный, «не взлетит». Вот за это барону Шахурину пообещали выдернуть руки. Он, собственно, и звонил с просьбой защитить от произвола. «Нужно ехать в Нижний Новгород. Поедешь. Но потом». «С этим успеется», — отмахнулся император. «Отпуск просил? Вот и будет тебе краткосрочный отпуск до 5 мая. Отдохни, выспись, с девушками в театр сходи. Тебя замечательные девушки с войны дождались, а ты? Нельзя их расстраивать». «Э-э-э... Не подумай, будто я на что-то намекаю. Но в мусульманстве с его многоженством есть нечто притягательное». Иосиф Первый засмеялся, и хлопнул растерявшегося сына по плечу. «Шучу! Но ты их, Вася, не обижай!» «Солдат ребенка не обидит!» «Офицер! Тем более...» «Но вообще-то шутка прозвучала, как угроза. Я пока жениться не собираюсь. Молод еще!» «Да кто же заставляет!» «Но если что, я тебя поддержу!» «Укрепление династии есть дело государственной важности!» Император опять улыбнулся и посмотрел на часы, показывающий половину третьего ночи. «Иди, мать уже заждалась». К завтраку Василий не проснулся, к обеду тоже, но к ужину был насильно разбужен и подвергся массированному воздействию беспощадной материнской любви. Император отсутствовал, дед с бабушкой с предательским молчаливым одобрением поддерживали Татьяну Николаевну, Артем Сергеев еще не вернулся из Петербурга, мнением младших сестер – Никто не интересовался, так что красному пришлось смириться с судьбой и стойко держать ее удары. «Василий, завтра с утра мы начнем заниматься твоим мундиром», сообщила императрица. «Никуда не уезжай». «Зачем мундир? У меня уже есть». «Вот это?» — серебряная вилка в руке императрицы указала на чуть потертую, но чистую егерскую форму. «И парадный тоже?» «Со склада?» «Пойти на бал в готовом мундире со склада? Все равно, что вообще на него не пойти!» Тоном прокурора произнесла Татьяна Николаевна. «Ты еще скажи, что собираешься пойти в повседневной форме и сапогах?» У егерей высокие шнурованные ботинки, а не сапоги. Но в целом идея матери Василию понравилась. Форма, конечно же, должна быть не повседневная, а полевая, пропахшая порохом и дымом костров, с дырами от вражеских пуль и осколков. Неплохо бы еще смотрелась окровавленная повязка на голове или раненая рука на косынке. Желательно левая. Хотя нет, в таком случае она частично перекроет ордена, что ни в коем разе делать нельзя. Какой же героический вид без орденов? Однако пустые мечты. Но и от бального мундира образца Отечественной войны 12-го года решительно отказался. Как-то не представлял себя Вася в коротких штанишках с пуговичками под коленками в шелковых чулках и башмаках с пряжками. «Василий, ты меня опять не слушаешь?» Татьяна Николаевна постучала ножом по тарелке, привлекая внимание сына. «Про что мы сейчас говорим?» «Про парадный мундир?» «Я так и знала. Ты меня не любишь и не хочешь слушать. Мы говорим о танцах!» «О танцах?» «Разумеется. О чем же еще говорить перед балом? Не о политике же?» «Впрочем, танцевать умели оба как василий красный так и капитан василий родионов причем последний кроме обязательного вальса отличался виртуозным исполнением Камаринской, гпк или сгинки отточив навыки в кружке художественной самодеятельности при гарнизонном доме офицеров так что в грязь лицом не ударят выбор партнерши для первого танца очень важен продолжила императрица вроде бы мелочь но она оказывает серьезное влияние на расстановку политических сил как в империи, так и за ее пределами. Ну вот, только обрадовался, что бал не имеет отношения к политике, так выясняется обратное. Причем масштабы. А если вообще не буду танцевать? Пусть все кружатся, а я стану приветствовать всех милостивым наклонением головы. В конце концов, это мой праздник, и это меня должно развлекать, а не наоборот. Нельзя. Твой выбор сообщить союзникам об одобрении и поддержке, и выразит неудовольствие нашим противникам. Кстати, мне нравятся все три представленные тобой кандидатуры, но нужно выбрать только одну. Подойди к этому со всей серьезностью, Василий». Младшие сестры переглянулись и пропели слаженным дуэтом. «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» «Оставлю без сладкого!» — пригрозила хулиганкам императрица. «А нас за что?» — удивились сестрички. «Это все Вася!» Досели молчавший дедушка Николай Александрович ухмыльнулся. А его мы оставим без полусладкого. И потянулся к графинчику с вишневой наливкой. Вдруг в голове зазвучал голос с ирландским акцентом, слышимый только красному. А что тут думать, босс? Лизавета лучше всех. Выбирай крошку Лиззи и не ошибешься. Вася нахмурился, отчего младшие сестренки скромно и дружно опустили глаза и мысленно спросил. «Какого хрена, Патрик? И зачем ты вообще вылез? И почему именно ты?» «Во-первых, босс, меня тут единогласно выбрали старшим. А появился я потому, что почувствовал твою нерешительность. Мы в ответе за тех, кто нас приручил». «Мать, в смысле, Матерь Божия. Что там во-вторых?» «А что во-вторых?» «Если было во-первых, то...» «Понял, босс. Думал, может, помочь, чем смогу». К черту такая помощь, Патрик. Ты что, теперь постоянно будешь появляться в самый неподходящий момент? Только тогда, когда смогу дать дельный совет. Вот как сейчас. Ты не сомневайся, босс, тут у нас есть специалисты по женскому вопросу. Китайцев не рассматриваем, а вот индусы. Слышал когда-нибудь про тантрические практики? Из а то перекрещусь. Это сколько угодно, босс. Впрочем, не буду больше отвлекать. Позовешь сам, если понадоблюсь. Императрица Татьяна Николаевна в очередной раз требовательно постучала ножом по тарелке. «Василий, ты опять меня не слушаешь? Это возмутительно!» Дедушка Николай Александрович, несмотря на противодействие бабушки Александры Федоровны, прикончившей графин с вишневой наливкой, пришел на помощь внуку. «Татьяна, не дави на ребенка. В его возрасте не так-то легко сделать правильный и продуманный выбор. Да и в более зрелом возрасте это непросто. Если бы я в свое время... Что? Бывший император Николай II поперхнулся под яростным взглядом бывшей императрицы Александры Федоровны, задавшей единственный вопрос, на который не было ответа. Николай Александрович и не стал отвечать, переключив внимание на графинчик с анисовой водкой. Красный отложил салфетку и сделал попытку дезертировать из-за стола. Сладкая не буду. «Спать опять пойду. Вдруг снова война, а я уставший». «Мы еще не закончили разговор». Татьяна Николаевна воспротивилась бегству сына, и под ее взглядом Вася был вынужден сделать вид, будто капитулировал. «Василий, ты должен со всей серьезностью обдумать кандидатуру спутницы на бал и принять решение к завтрашнему вечеру». «Понял», — кивнул Красный. «А сегодня я уже могу быть свободен?» Но вот ужин наконец-то закончился, и Красному удалось укрыться в библиотеке, ведь именно там был телефонный аппарат. Так-то их много на даче, но здесь можно закрыть за собой дверь и запереть ее на ключ. Снял трубку и набрал номер по памяти. «Вечер, говорите. Для жандармов не существует времени суток». Сигизмунд Доминикович Крыжижановский мог позволить себе покупку автомобиля и оплату услуг опытного шофера. Может быть, для кого-то авто считается роскошью или показателем высокого статуса, но до поставщика двора Его Императорского Величества скорость передвижения превыше всего. Клиенты в высшей степени серьезные, опозданий не любят, да и удобно возить с собой большое количество образцов ткани и фурнитуры. А сегодня с самого утра почтенный мастер выехал на ближнюю дачу императора дабы снять мерки с наследника престола и обсудить постройку парадного мундира. Ответственнейшая и почетнейшая работа. Сам Иосиф первый к изыскам высокого искусства равнодушен и одевается чуть ли не в гвардейских полковых швальнях, но тут, видимо, императрица настояла. Что же, Сигизмунд Крыжижановский не подведет благодетельницу. Кстати, именно для таких случаев есть замечательный английский Нет, название и страну происхождения контрабандного материала вслух произносить не стоит. После Большой войны, Великой Октябрьской реставрации и последующей за ней интервенции, отношения с Туманным Альбионом заморожены, и любые английские товары не то чтобы под запретом, но очень не приветствуются. И это еще мягко сказано. Но Кржижановский не из болтливых. Умный сразу поймет, из чего пошит мундир. А глупых на Первомайский бал в Гатчину не приглашают. И эти умные. О, Сигезмунд, Доминикович с удовольствием окажет услугу любому, кто в состоянии ее оплатить. С наследника престола, разумеется, он денег не возьмет. Разве что за корсет из китового уса, с подбивкой из конского волоса, с гривы гнедых ахалтикинских жеребцов трехлеток можно взять. И за платиновые пуговицы работы Карла Фаберже. И за... Хотя нет, это лишнее. Да, двадцати тысяч за подарок вполне достаточно. И себе не в убыток, и юноше будет приятно. Простейшие арифметические действия привели почтенного мастера в еще более прекрасное расположение духа, и он с довольным видом откинулся на мягкую спинку автомобильного дивана. Прикрыл глаза. Жизнь, несомненно, удалась. Но через каких-то пять минут сегезмунду Доминиковичу пришлось очнуться от сладких грез из-за резкого торможения. «Что за черт побери? Раньше шофер не допускал такой небрежности в вождении?» «Что там, Рудольф?» Впрочем, ответ и не требовался. Поперек дороги стояла машина, в полицейской желтой окраске с синей полосой и жандармы рядом с ней. «Почему они, если автомобиль полицейский? Хотя так даже почетнее» потому что не каждый может похвастаться жандармским сопровождением. И еще кто-то в пятнистой куртке идет». Сигизмунд Доминикович опустил стекло и приветливо улыбнулся пятнистому. «Вас послали меня встретить, юноша?» «Не юноша, а поручик лейб-гвардии егерского полка», прозвучала суровая и холодная отповедь. «Ах да, извините», — спохватился Сигизмунд Доминикович, прекрасно понимающий, что в столь юном возрасте трепетно относится к званиям, регалиям и прочим знакам отличия. Я поставщик двора его императорского величества Кржижановский Сигизмунд Доминикович, к вашим услугам». Юный гвардейский офицер понял невысказанный вопрос и ответил «Это не важно». Почтенный мастер удивился и повторил «Это не важно? Вы фин сударь?» «Имеете предубеждение против малых народностей империи, господин Крыжжановский?» «Наоборот, очень к ним расположен», – смутился Сигезмунд Доминикович. Хотя его удивление было понятно. После событий 1917 года Великое княжество Финляндское прекратило свое существование, став частями Кольской и Карельской губерний, и финны получили статус неблагонадежных. Им запретили служить в армии и занимать государственные должности – и крайне неохотно принимали на промышленные предприятия, за исключением деревообрабатывающих, и вообще старались использовать их только в сельском хозяйстве. К слову сказать, сами финны этих запретов и ограничений не заметили, продолжая вести привычный образ жизни на лесных хуторах, а пострадали многочисленные шведы бывшего великого княжества. «А если наоборот, то прошу пересесть в нашу машину». Поручик указал рукой на полицейский автомобиль, возле которого недобро поглядывали по сторонам два шкафообразных жандарма. «За что?» — побледнелся Гезмунд Доминикович. «Я еду по важному государственному делу. Меня вызвало ее императорское величество Татьяна Николаевна». «Слово и дело государева!» — рявкнул Лейбегерь. Господин Кржижановский побледнел еще больше и едва не упал в обморок. Наверное, генетическая память дала о себе знать. Он мелко-мелко закивал, безуспешно стараясь не стучать зубами. «Тогда, конечно, тогда, да, тогда я завсегда...» «Да вы не пугайтесь, это не арест лейбгвардии Лейб-гвардии поручик достал из внутреннего кармана куртки толстый конверт, запечатанный сразу пятью сургучными печатями. «Вскроете в Оренбурге!» «Постойте, но зачем мне в Оренбург?» и «Я должен построить парадный мундир для его императорского высочества, великого князя Василия Иосифовича. Не нужно мне в Оренбург!» Лейб-егерь покачал головой и крикнул жандармам. «Господа, кажется, здесь нужен переводчик с русского языка на...» «Вы какой лучше всего понимаете, Сигизмунд, Доминикович?» «Постойте!» — воскликнул господин Крыжижановский при виде плотоядно ухмыляющихся жандармов. «Что же вы сразу не сказали, что это дело особой государственной важности?» Я сказал. «Простите, не расслышал от волнения и большого почтения к государю-императору. Ведь это он дает мне поручение?» «Во многих знаниях многие печали, господин Крыжжановский. Но прежде чем приступите к его исполнению, распишитесь здесь, вот здесь и еще тут». «Что это?» «Подписка о неразглашении, разумеется». «Надеюсь, вы догадываетесь о карах за излишне длинный язык». Почтенный мастер грустно кивнул и вышел из своего авто, осторожно прикрыв дверку. Было желание громко хлопнуть, но инстинкт самосохранения не позволил это сделать. Вытер потные ладони, подписал разложенные на широком хромированном крыле бумаги и осмелился спросить, «Могу ли я взять с собой образцы, господин поручик?» «Не нужно». С материалами определитесь на месте. И вообще, все ответы на ваши вопросы есть в переданном вам конверте». Ни о чем другом больше Сигизмунд Доминикович спрашивать не стал. Там молча и просидел до самого Пулкова, стиснутый с боков шкафообразными жандармами. А сидевший за рулем юный гвардейский егерь всю дорогу насвистывал что-то веселое. Наверное, он не знал, что свист — очень плохая примета. «К отсутствию денег?» Или это к отсутствию денег у одного отдельно взятого Сигизмунда Доминиковича Кржижановского? «Пся крев Проклятый фин «Финны, они все колдуны!» «Это еще Пушкин писал, с молчаливого одобрения графа Бенкендорфа!» Жандарм проводил взглядом исчезающий в утренней дымке грузовой дирижабль, унесший в небеса почтенного мастера господина Кржижановского, и усмехнулся. «Жестокий ты человек, Вася!» Он из тех, кто опекал Красного с самого детства и обращался попросту. Василий же, наоборот, на «вы» и с появившимся еще в младенчестве уважением. «Ошибаетесь, Евгений Максимович, никакой жестокости здесь нет. Наоборот, даю человеку шанс проявить себя во всей красе в экстремальных условиях. Заодно одной подарок боевым товарищем сделаешь. Да, не без этого. А что такого? Тем более он же не за свой счет». Я в конверт чек положил. Хотел бы посмотреть, как и где он этот чек обналичивать будет. Ну и что? Зато как возрастет репутация мастера. Второй жандарм хмыкнул. Я бы тоже не отказался от мундира работы поставщика двора Его Величества. Вот вечно вам, егерям, достается лучшее. Там не только егеря, возразил Красный. Там еще нижегородские драгуны. Так что не завидуйте, Олег Витальевич. Что вам мешает тоже отправиться в Восточный Туркестан?» «Я писал рапорт», — покачал головой жандарм. «Феликс Эдмундович не отпускает. Может быть, ты, Вася, поспособствуешь? Там должность генеральская и жалованье втрое от столичного». «Попробую, но обещать не могу», — кивнул Красный. «А этот мастер, он в самом деле так хорош?» «Лучший. Так что ты зря отказался». «Не спорю, может быть, и зря». «Но времени на эти тряпки нет совсем», — ответил Василий и сел за руль полицейской машины. «Поехали. Мне к завтраку успеть нужно». Возвращался Красный с соблюдением правил конспирации. Остановил машину в лесу за километр от ближайшей дачи и разделся до пояса, оставшись только в штанах и высоких шнурованных ботинках. Остальные элементы формы упаковал в рюкзак и оставил жандармам. Евгений Максимович пообещал передать через охранника ближе к обеду, когда угроза разоблачения снизится до разумных пределов. А теперь бегом. Вдох-выдох. Лейб-ягеряне ведь такие. Они без утренней пробежки жизни себя не представляют. Вдох-выдох. Добавить скорости, чтобы пот выступил. Вдох-выдох. Километра, пожалуй, маловато. Хотя есть и другой способ согреться. И это не водка. За 300 метров до забора... Вася растворился в воздухе. Вот только что был и пропал, чтобы тут же появиться на спортивной площадке около турника. Сотня подтягиваний сам себе скомандовал красный, прислушиваясь к реакции организма. Все-таки первый раз в жизни воспользовался отрицаемой современной наукой телепортацией. Теорией овладел еще на прошлой неделе. Знания сами всплыли в голове после заключенной сделки с душой убитого англичанами мексиканского шамана. В том смысле, что сделку заключил еще в Восточном Туркестане. Но как кактусовую водку для оплаты смог найти только в Новониколаевске. Запыленную бутылку чудовищного пойла совершенно случайно купил в вокзальном буфете, где, по уверениям буфетчика, онная стояла со времен похода против восстания китайских боксеров. Рюмку выпил сам, да и то не полную а остатки вылил в унитаз так как даже подпоручик Куликовский отказался дегустировать экзотический напиток. а Аполлинарию Григорьевичу хватило запаха. Шаман, кстати, еще каких-то грибов требовал, но согласился обойтись без них, едва только попробовав соленые грузди и маринованные маслята, и добросовестно поделился знаниями. Организм на первое применение телепортации никак не отреагировал, разве что желудок заквакал, требуя бросить чертову физкультуру, и немедленно бежать на завтрак. Бежать? Да, но сначала сотня подтягиваний.